ЦК также указал на крайнюю остроту задачи ремонта жиль фонда Москвы. В Во вопросе о строительстве подчеркнул ЦК необходимо учесть новые задачи быта: механизированные общественные прачечные, больницы, детские дома, детские сады, площадки, ясли, приобретающие особо важное значение в связи Все в большем вовлечении в женщин в производство. Сеть детских садов, площадок и ясли, сказано в постановлении, должна быть развернута таким образом, чтобы в течение двух лет охватить всех детей, рабочих, занятых на производстве. В по постановлении пленума ЦК определены задания по строительству магазинов, по развитию общественного питания и хлебопечения, с тем, чтобы к концу 1932 года в основном механизировать хлебопечение Москвы, а также по развитию энергетического хозяйства города. Не осталось ни одной отрасли городского хозяйства, по которой пленум ЦК не дал бы указаний. Пленум ЦК постановил построить в Москве метрополитен и обводнить Москву-реку, соединив её каналом с Волгой. Можно без преувеличения сказать, что июньский пленум ЦК ВКП(б) 1931 года Открыл новую страницу и поставил новую историческую веху в развитии городов и городского хозяйства СССР, и особенно в столице Советского Союза, нашей родной Москве. После пленума ЦК развернулась грандиозная работа по всем крупным городам СССР, особенно в Москве, где я, как секретарь МК вместе с другими руководящими товарищами Булганиным, Хрущёвым, Каминским, Маленковым, Филатовым и другими непосредственно принимал руководящее участие в этой работе. Основные постановления и планы принимались совместно с Моссоветом. А более конкретные хозяйственные и административные мероприятия проводились самим Моссоветом и его президиумом. Та же ме это партийные политические мероприятия обеспечивались МК и МГК райкомами ВКПБ. Большое практическое значение имело объединённое постановление бюро Московского областного комитета партии, бюро Московского городского комитета партии и фракции МосОбИсполкома и Городского исполкома Моссовета по практических мероприятий по улучшению и развитию московского городского хозяйства. Это постановление было одобрено при дорадце К ВКТД. Для представления о конкретности и дейливости этого постановления укажу на важнейшие вопросы и мероприятия этого постановления, которые практически осуществились. Там были общие экономические вопросы, и особенно по бюджету и контрольным цифрам города Москвы. Это было очень важно, поскольку выделение Москвы в отдельную административно-хозяйственную единицу было произведено после составления единого областного бюджета и контрольных цифр. Второе жилищное хозяйство. И ближайшие перспективы жилищного строительства, в том числе ремонт жилого фонда, новое жилищное строительство, ЖК вопросы и вопросы управления домами. Третье обеспечение Москвы топливом и энергетическое хозяйство. Четвёртое развитие московского городского транспорта, в том числе улучшение автохозяйства грузового движения и гаражного хозяйства. Мероприятия по реконструкции городского транспорта. Пятое мероприятия по коренному переустройству дорожного и подземного хозяйства Москвы с строительством на Столиной набережной. Шестое улучшение и развитие